«Эпилог. Тебе не кажется, что я выгляжу чересчур бледно? Может, больше румян?» Я смотрю на себя в зеркало и всматриваюсь в лицо. Раиса поправляет лямку моего платья и качает головой, глядя на моё отражение с восторгом. «Ты выглядишь великолепно, Лис. Самое то в свой же день рождения. Молодцы, что решили отпраздновать в кои-то веки дома. В последние несколько лет день рождения я праздновала только в кругу детей». А последний сбор был, когда мы с Маратом разводились. И то я всю жизнь накрывала на стол сама и звала многочисленных родственников. Сама же их и обслуживала, практически не ощущая дух праздника. В этот же раз Марат настоял, что нам нужно формировать новые традиции и никакого больше кухонного рабства. Эта идея мне пришлась по душе. Так что на весь день был снят загородный коттедж с террасой, где уже вовсю накрывали на стол нанятые официанты. «Честно говоря, впервые чувствую себя именинницей», — говорю я Раисе. «Так и должно быть. Сегодня твой день. Все, что ты должна делать, это принимать поздравления и подарки». На этот раз приглашения были разосланы не только родственникам, но и моим коллегам, партнерам, а также знакомым Марата. Теперь я вместе с ним была нацелена на наведение мостов с потенциальными клиентами». Несмотря на мои опасения по поводу своего внешнего вида, в глазах Марата увидела восхищение, и меня моментально накрывает спокойствием. «Кстати, твоя мать всё-таки с Иваном Ивановичем придёт или одна?» – спрашиваю я Марата, когда начинают прибывать гости. «Вроде как с ним, у них там в Санта-Барбарах леще, чем у молодых. Она вроде как устроила скандал, когда ей показалось, что он смотрит слишком долго на их пожилую соседку. Вскоре они появляются вдвоём». Но видно, что свекровь недовольна и что-то выговаривает своему спутнику, но замолкает на подходе к нам, улыбается, поздравляет меня и протягивает подарочный пакет. Я передаю его помощнику, который кладёт подарки на специально приготовленный стол, и с улыбкой наблюдаю за тем, как Лариса Олеговна увлечена больше собственным мужем. Ей уже не до нас с Маратом. Даже если она и приходит к нам домой, то ведёт себя совсем не так, как раньше. Не придирается, не выискивает недостатки не пытается указать, что я недостойна её сына. С тех пор, как у неё наладилась личная жизнь, она источает благожелательность и мягкость, присущую её женской натуре. Когда Марат отвлекается и отходит переговорить с одним из бизнес-партнёров, ко мне снова подходит свекровь, мнётся и вдруг достаёт из сумочки квадратный футляр. «Я не хотела при сыне тебе отдавать. Мне стыдно, что я когда-то забрала свой подарок обратно. Оно принадлежит тебе по праву». «Лиза, не отказывайся». Я уже даже не помню, когда она называла меня Лизаветой в последний раз. Она будто чувствует, что я не хочу принимать этот подарок и сует его мне в руки. «Если сама не захочешь больше носить его и владеть им, я пойму, но передай его потом Ане по наследству хотя бы. Все-таки фамильная вещь. Детей у меня больше не будет, и я считаю, что ты по праву теперь должна владеть им». Я, раскрывая футляр, узнаю то самое золотое кольцо с рубином. Свекровь как в воду глядит, понимая первый мой порыв отказаться от него. При разводе она сама отобрала кольцо обратно, так что поначалу мое нутро противится, но Лариса Олеговна стоит передо мной с открытой душой, и желание воспротивиться разом пропадает. Она не лукавит, не пытается выслужиться и попросить прощения, нет, просто признает, что считает свой поступок неправильным, так что я благодарно киваю и кольцо оставляю» а в знак примирения даже надеваю его на безымянный палец. Оно ведь изначально помолвочное, так что я принимаю решение, оставшее судьбоносным в дальнейшей моей жизни. Кольцо Марат замечает на мне не сразу, но сразу понимает, какой посыл оно несёт на моём пальце. «Это то, что я думаю?» Он подходит близко, наклоняется и целует меня в висок. Всё утро мне приходится приструнять его, чтобы вёл себя прилично, но его от меня просто не оторвать. «Я не знаю, о чём ты думаешь», – флегматично отвечаю я и пожимаю плечами. Марат ничего не отвечает и лишь улыбается, но я уже по глазам вижу, что он задумал, и это мне нравится гораздо больше, чем если бы мы сейчас обсудили спокойно наше будущее. Он делал мне предложение руки и сердца уже несколько раз, но я отказывалась, понимая, что рано торопиться. «У нас уже трое детей», Им абсолютно всё равно, женаты их родители официально или просто сожительствуют друг с другом. «А ведь мы обвенчаны, Марат», задумчиво произношу я, вспоминая важный факт. «Поэтому я и говорю всем, что со мной рядом моя жена, а не какая-то там сожительница», — усмехается он. «Мы ведь уже муж и жена по Божьим законам». «С этим не поспоришь, поэтому я умно помалкиваю. Мои родители приходят одними из последних». Но вид у матери приведи меня и Марата недовольный. Она так и не смирилась с тем, что я его простила и снова впустила в свою жизнь. Объявила бойкот, но приглашение на мой день рождения всё же приняла. Любила меня и детей, даже каркаши испытывала тёплые чувства. Как бы не пыталась мне выговаривать, что я совершила глупость. Праздник в самом разгаре, и я впервые за многие годы чувствую себя настоящей именинницей». «Все, что от меня требуется, это стоять и блистать своей красотой», принимая поздравления гостей. Даже Варе удается вырваться из своей прокуратуры, но приходит она одна, хотя говорила, что придет с мужем. Глаза у нее потерянные, и я не лезу с расспросами, сделав себе в голове пометку позже расспросить, в порядке ли она. Единственное, подмечаю ее появившийся животик. Глаз у меня намётан, так что беременность определяю сразу». Хочу уже было к ней подойти, как вдруг выносят торт. Играет мелодичная музыка, а Марат вдруг встаёт передо мной на колено, протягивает открытый футляр и произносят то, чего я сегодня не ожидала. «Лиза, ты самая важная женщина в моей жизни. Мать моих детей и партнёр, с которым я хотел бы рука об руку встретить совместную старость. Ты выйдешь за меня замуж? Мы оказываемся в центре внимания, и я краснею». Хоть уже успела привыкнуть, что именно я звезда сегодняшнего вечера. Многие начинают снимать на телефон, а я будто воды в рот набрала. Не могу вымолвить ни словечко. Почему-то не ожидала от Марата такой романтики. Ведь даже в самый первый раз, когда он делал мне предложение в молодости, на колено он не вставал. Просто буднично произнес, что нам надо подать заявление в ЗАГС, чтобы нас расписали поскорее». А сейчас, когда мне уже за 40, в моей жизни происходит то, о чём мечтают все девочки-подростки. Я не смотрю на кольцо, ведь мне не важно в этот момент, как оно выглядит, сколько в нём карат, какого оно размера, красоты и пробы. Я смотрю Марату в глаза и вижу там самое главное, больше, чем любовь, больше, чем связь родственных душ. Я согласна. Марат надевает мне на палец кольцо, кидает куда-то футляр, встаёт с колена и притягивает меня к себе. Упирается своим лбом к моему и целует. Не страстно, а нежно. Словно благодарит за то, что мы есть друг у друга. Все вокруг аплодируют, раздаётся свист и поздравления. А уже после разрезания торта праздник продолжается в штатном режиме. И лишь моя мать ходит с физиономией Но когда она подходит к нам, по её взгляду заметно, что с действительностью она смирилась, как бы сильно меня не осуждала обидишь мою дочь, я устрою тебе сладкую жизнь», — угрожающе произносит она, предупреждающе сверкая глазами на Марата. Но он не злится, уверенно и серьезно кивает, и в его глазах ни капли возмущения, что теща лезет не в свое дело. Почему-то именно принятие ситуации от матери становится для меня последней точкой, и я окончательно успокаиваюсь, перестав терзать себя, правильно ли поступаю. Пусть я давно самостоятельная личность, Но когда твои родные в разладе или не принимают твою жизнь, хочешь ты этого или нет, это заставляет тебя страдать. Когда все начинают расходиться, Марат обнимает меня сзади и прижимает к себе с такой силой, словно боится, что я испарюсь. «Марат!» Я толкаю его слегка локтем, так как мне становится тяжело дышать, и его объятия ослабевают. «Не верится, что сегодняшний день реален», — говорит он и целует меня в шею. По телу сразу бегут мурашки. Я поднимаю руку и смотрю на два кольца на безымянном пальце. Хорошо, что не обязательно носить два одновременно. Прямоходячая реклама для воров. Как бы без пальца не остаться. «Я приставлю к тебе охрану». Сразу же находит решение проблемы Марат, а я закатываю глаза. Одной из последних уходящих гостей оказывается моя подруга Варя. Я сразу подмечаю, что глаза у неё на мокром месте, как бы она не силилась улыбнуться. «У тебя всё хорошо, Варь? Ты выглядишь болезненно, круги под глазами». «Не хочу портить тебе такой вечер, Лис. У тебя день рождения, к тому же тебе сделали предложение руки и сердца?» «Глупости, Варь. Ты моя подруга, и я беспокоюсь о тебе». Она молчит и опускает взгляд. Это ей обычно не свойственно, так что начинает тревожить, а затем вдруг задаёт вопрос, который заставляет меня задуматься. «Скажи, Лис, а как ты смогла простить Марата за измену?» На этот вопрос просто так не ответить, но мне и не приходится. Впрочем, мне это и не поможет. Муж мне изменяет, Лиза, так что я развожусь. Её мужа я видела всего пару раз, но он показался мне надёжным человеком и примерным семьянином, любящим мужем. Так что слова Вари как гром в штиль. С чего ты взяла? Мне сегодня из больницы звонили. Сказали, что мне нужно провериться на... на заболевание, передаваемые половым путём, Лиз. «Глаза у Вари больные, а сама она выглядит потерянной. Я же хватаю ртом воздух, осознавая, что никакие слова поддержки здесь не помогут. Если звонили из больницы, значит дело серьёзное. Я никогда не оказывалась в такой ситуации и не знаю даже, что ей посоветовать. Подхожу ближе и обнимаю. Это единственное, что я могу сделать в данной ситуации». Меня буквально трясёт, ведь я не могу даже сказать ей, что всё наладится, и в будущем она сможет простить отца своих детей, как это сделала я. То, что сделал её муж, такое не прощают. Когда она уходит, я возвращаюсь к стоящему на террасе Марату и прижимаюсь к его спине. Прикрываю глаза и пытаюсь осознать, что наше неприглядное прошлое в прошлом. «Кстати, а для кого то колье?» Спрашиваю я, вдруг вспомнив о находке в багажнике Марата. Я тогда думала, что это подарок мне на день рождения, но так и не дождалась его. Несмотря на мою уверенность, что никаких измен со стороны Марата сейчас нет, я всё равно настороженно замираю, когда чувствую, как окаменели плечи Арзамасова. «Честно говоря, я не знаю, что делать с ним, Лис. Выбросить рука не поднимается, а подарить тебе его считаю кощунством». Пока он рассказывает, я вдруг вспоминаю, что это колье я ждала в подарок в свой 37-й день рождения, в тот самый день, который стал для нашей семьи роковым. «Я знаю, что с ним делать», — задумчиво произношу я и решаю распорядиться этим злосчастным колье по-своему. Марат ничего не спрашивает, а спустя несколько дней, узнав новый адрес Полины и её мужа, я отправляю упакованное колье почтой с запиской. «Спасибо за сына». Лиза Арзамасова 10 лет спустя. Предлагаю голосование», — говорит Марат и встаёт с дивана к нам лицом. Матвей переписывается с кем-то в телефоне, а Ватаркаша внимательно слушает отца. Аня же гладит свой пока ещё небольшой живот и кладёт голову на плечо мужа Пети. Это их первенец, хотя поженились они лет семь назад, несмотря на недовольство Марата, который, кажется, до сих пор не готов к тому, что его дочурка повзрослела». «Кто за то, чтобы поехать на горнолыжный курорт?» Спрашивает Марат и обводит наше семейство взглядом. Задерживается на мне и слегка улыбается, и я едва сдерживаю ответную улыбку, но держу лицо, так как мне ещё предстоит побороться за своё предложение о том, как нам всем вместе провести отпуск. Девять лет назад мы продали свои квартиры и купили себе загородный дом, почти такой же, как прошлый, но этот не таил в себе никаких неприятных воспоминаний. Так что наша новая жизнь с Маратом началась буквально с чистого листа. Мальчишки пошли в новую школу, были не разлей вода, а вот Аня вскоре упорхнула из отчего дома, и они с Петей начали снимать жильё. Наш зять был талантливым программистом, так что за дочь я не переживала, как Марат, который первое время считал его голодранцем. Сейчас же, хоть и посматривал порой на него ревниво, но оценил многолетние старания зятя и уже не ворчал, предлагая им помощь. За эти семь лет Петя с Аней купили себе уютную трёшку в центре города, машину и даже личную дачу, хотя всё это им Марат предлагал ещё в начале брака. Петя отказался, и мне кажется, это к лучшему. Зато ему удалось спустя несколько лет по-настоящему завоевать уважение тестя. «Пап, какая горнолыжка с моим пузом!» – вставляет Аня сквозь шум и гвалт, поднявшийся в гостиной. Мальчишки были не прочь покататься на лыжах, но при этом ехать в холод тоже не хотели. На дворе стоит зима, и почти всем хочется погреть кости на солнышке. «Да, Марат Аркадьевич, Лизе в её положении лучше не такой активный отдых, хотя сноуборд я уважаю», — говорит Пётр, а дочь кивает, поддерживая мужа. Мальчишки снова влезают в спор, наперебой расписывая преимущество лыжного отдыха, но сзади вдруг раздаётся голос свекрови. «А вот мы с Алексеем Павловичем поедем на море, уже как-то стары для всех этих ваших лыж и сноубордов». «Вот я тоже за море», — кивает Аня. «Я же молчу, зная точно, что поедем мы всё-таки на море. С некоторых пор в этой семье решающее слово остаётся за мной. И не потому, что я главная в семье или не слушаю чужое мнение. Нет. Просто Марат прислушивается ко мне, и порой это даже доходит до абсурда». Ему будто хочется восполнить те несколько лет, что мы провели порознь, и те годы, что мы были женаты, но он проводил большую часть времени в офисе. Я же живу и наслаждаюсь долгожданным семейным счастьем, точно знаю, что любовь не дается легко. Настоящая любовь приходит спустя годы, и лишь тем, кто ценит ее и трудится, прилагая усилия к тому, чтобы этот огонь чувств никогда не угас. Конец.